Глава 3. Операция «Монастырь». Москва. 16 марта 1942 года. Информация к размышлению из характеристики агента НКВД Гейны. Глубокое проникновение в суд дела, трезвая расчетливость, дальновидность, основательность, ответственность за свои обещания. Обязательства выполняет аккуратно и в срок. Имеет высокий уровень навыков и умений в изучении людей, установлении и закреплении контактов для добывания информации. Обладает развитой наблюдательностью. Быстро ориентируется в незнакомой среде и трудной ситуации. Постоянно нацелен на успех. Вполне надежен. Беззаветно любит Родину. Делу Ленина, Сталина и органов госбезопасности предан. «Немцам вы сообщили о своей квартире?» — спросил Судоплатов. «Я имею в виду как явочной. «Да, встречать агентов буду на Садовой Самотечной. Это удобнее всего». «Отлично. Профессор Березанцев также готов предоставить свою квартиру, и это важно. Агенты или курьеры Авера будут являться именно к профессору, под видом пациентов. А он уже станет звонить вам». «Вас мы устроим для начала в наркомат путей сообщения. Немцев это очень обрадует. Будете сообщать хозяевам, куда движутся эшелоны с пополнением и техникой. Текст радиограмм мы вам подготовим». «Я готов», — поднялся Демьянов. «Не сегодня, Александр Петрович», — улыбнулся Павел. «Мы вас сейчас отвезем и незаметно высадим». «Сами доберетесь до дому и как следует выспитесь, а пока сделаем паузу». Распрощавшись с Судоплатовым и Тингоном, Демьянов вышел. Его конвоиры молча пошагали следом. Операция «Монастырь» входила в активную фазу. «Я так понимаю...» – осторожно начал Наум. «Ты помнишь, как прошла операция?» Помню. Замечательно прошла. В мае сорок пятого Демьянов получил последнюю радиограмму. Враг одолел Германию. Связь прекращаем. Благодарим за службу. И Тингон покачал головой. Прямо мурашки по телу. Стало быть, ныне все пойдет иначе? Уже идет на ум. В прошлой жизни... Ну, это я так для себя говорю весь год, чтобы не спутаться. Так вот... В тот раз все складывалось хуже, чем сейчас. Я же все помню. Да и как тут забудешь? Нашу Амсбон, причем единственную, мы собрали только осенью сорок первого. А нынче вон, четвертый на подходе. Ты просто не можешь сравнить то, что есть сейчас, с тем, что было. А я могу. Помнишь Павлова, который рулил, то бишь командовал западным округом? «Этот дурак таких дров наломал, такую кашу заварил! Представляешь, за несколько дней до войны он приказал поснимать вооружение с самолетов, а зенитчиков отправил на учение!» «Постой!» — нахмурился Наум. «Нет, но ну, были такие случаи, но Еременко...» «В прошлой жизни Наум не было никакого Еременко!» — усмехнулся Судоплатов. Люфтвафы попросту опустошили наши аэродромы, а Павлова расстреляли через месяц после начала войны. Так вот ты куда отлучался? Затянул Итингон. Ты и Павлова того. Павел кивнул. Надо было что-то срочно предпринимать, и что я мог, кроме как пристрелить командующего округом? Надеюсь, что его преемник окажется хоть чуточку умней. Ну, хоть на вот столечко будет чтить долг перед страной. Да нет, Павлуша, я не спорю. Тогда в Минске успел насмотреться. Главное, из Москвы приказ отдан бдеть. А они офицеров по домам отпускают за день до войны. Хорошо Еременко всем в фитиля понавставлял. Забегали, как наскепидарены. Слушай, Павлуша, когда война закончится, надо будет тебе памятник поставить. Судоплатов притворно вздохнул. И как я тебя терплю, только не понимаю. Да сам такой, вот и терпишь. А что, большие различия, ну, перед тем сорок первым и этим. Знаешь, поначалу и незаметно было, а потом я стал даты сличать. Минск немцы взяли 28 июня. В прошлой жизни? Ну да, а в этой лишь 2 июля, чуешь разницу? Не слабо. «Пять дней на ум. Представляешь, сколько мы лишних, так сказать, ненцев положили, а сколько своих успели вывести из окружения, техники сколько спасли, орудий. Но настоящий праздник случился, когда наши оставили Киев. Полмиллиона красноармейцев тогда уцелело или не угодило в плен. Как тогда в иной реальности, который для меня самого как сон уже, как память о прочитанной книге». И Вяземского котла не случилось, а Балфлот, который в ту войну простоял в Кронштадте, в эту воевал. Еще 18 июля Кузнецов послал все подводные лодки дежурить у Мемеля, Данцига, Киля. 22-го наш подплав немало немецких лоханок на дно пустил. Судоплатов не рассказал другу о том, к примеру, как подсказал геологам искать алмазы в Якутии и нефть на озере Самотлор. Да и чем тут хвалиться? Сам он, что ли, открыл сей богатство недр? Но будет славно, если сибирская нефть пойдет по трубам на 20 лет раньше, чем тогда. Павел усмехнулся. В одной из повестей братьев Стругацких он вычитал рассказ о гигантской флуктуации человеки, вокруг которого случались невероятные явления. Вот и он превратился в такую гигантскую флуктуацию. «Разве что события, кругами расходившиеся от него, вполне себе возможны». «Спасибо, Павлуша», — серьезно сказал Наум. «Полегчало мне. Когда смотришь вокруг, и кажется тебе, что хуже быть не может, а потом узнаешь, как оно могло быть, и было бы не воскресне ты. Ну или как это сказать? Да, неважно. мне ты ничего не рассказывал?» «Нет», — покачал головой Павел. «Думаю, и не стоит. Зачем зря травмировать женщину?» «Мужчину, значит, травмировать можно?» — ухмыльнулся Наум. «Переживешь!» — буркнул Судоплатов. Две недели спустя Демьянов вышел в эфир и передал немцам первое сообщение. Рыбинск. Оттуда с трудом добрался 30. Ваши указания о работе переданы руководству. Никого сейчас не присылайте, ибо контроль все усилен. Слушайте меня между 15 и 20 этого месяца. Ант. РЗД — сокращенное название немецкого разведцентра в Смоленске. АНД — сокращенное от Александр. Из воспоминаний по Судоплатова. Следует отметить, что операция "Монастырь" с участием Гейны Макса была задумана как чисто контрразведывательная. Действительно, когда он вернулся в Москву в 1942 году в качестве резидента немецкой разведки, мы при его помощи захватили более 50 агентов противника. Однако позднее операция приняла характер стратегической дезинформационной радиоигры. Помимо операции "Монастырь", наша служба Во время войны вела примерно 80 радиоигр дезинформационного характера с АВВером и Гестапо. В 1942-1943 годах нам окончательно удалось захватить инициативу в радиоиграх с немецкой разведкой. Обусловлено это было тем, что мы внедрили надежных агентов в АВВеровские школы диверсантов-разведчиков, которые находились под Смоленском, на Украине и в Белоруссии. Наша удачная операция по перехвату диверсантов зафиксирована в литерном деле школа. Перевербавав начальника паспортного бюро учебного центра в Катыне, мы получили установки более чем на 200 немецких агентов, заброшенных в наши тылы. Все они были либо обезврежены, либо их принудили к сотрудничеству. По этим материалам был поставлен большой многосерийный фильм «Сатурн», почти не виден.